монгольской империи. Ко времени переговоров Мунке с Рубруком монгольское наступление на Передний Восток уже началось. Возглавлял этот поход брат великого хана Хулагу. Его основная армия сконцентрировалась в Монголии в 1253 году. Все было предпринято для обеспечения успеха экспедиции. 4000 тысячи техников китайской армии, были мобилизованы для обеспечения работы военных механизмов, предназначенных для метания камней, дротиков и горящей смолы на вражеские города. Фураж для кавалерийских лошадей и их пополнение собирались армии Хулаго на всем пути от Монголии до Персии. Вперед были посланы инженеры для строительства или ремонта мостов над главными реками, огромные склады провианта и вина, были созданы в Персии. В сентябре 1255 года Хулагу достиг Самарканда и в январе 1256 пересек Амударью с отборными войсками. В этом пункте его армия была укреплена несколькими подразделениями армии Кипчакского ханства. Первый удар Хулагу нанес по племени ассасинов. В течение года были уничтожены около сотни замков крепостей сектантов, включая их оплот Аламут. Большинство членов секты было убито или попало в тюрьму. Некоторые пошли на монгольскую службу. После подавления ассасинов Хулагу атаковал Багдадский халифат. В феврале 1258 года Багдад был взят штурмом и разграблен, а халиф, последний из династии Аббасидов, взят в плен и казнён. Хотя весь суннитский мир ошеломила эта весть, шииты не могли не испытывать удовлетворения от крушения лидера еретиков. Следующей целью Хулагу была Сирия, чьи монахи находились под сюзеренитетом султана Египта. С 1250 года Египет управлялся новой династией мамлюками, которая была основана предводителем Мамлюкской гвардии бывшего султана. Гвардия рекрутировалась из пленных иностранцев, в основном кипчахского происхождения. Новая династия дала Египту сильное правление, и поскольку ожидалось упорное сопротивление султана монголам, Хулагу должен был тщательно подготовиться перед решающим ударом. Поэтому после захвата Багдада В монгольских операциях на Переднем Востоке наступило затишье. Тем временем китайская кампания, которая началась в 1253 году, также успешно развивалась под командованием другого брата Мунке, Хубилая, наиболее способного из всех братьев. Монгольские вожди последовали смелому стратегическому плану, согласно которому сильная армейская группировка под личным предводительством Хубилая Блокировала центр империи Сун. Пройдя через провинцию Шечван, войска Хобилая вошли в Юнь-Нань, а к 1257 году некоторые из подразделений дошли до Танкина. Успех и растущая популярность хубилая породили подозрения при дворе Мунке. В 1257 году Мунке вызвал Хобилая в Каракарум, и послал генерального инспектора в Южный Китай для расследования предполагаемых нарушений, совершенных администрацией Хубилая. Разрыв между двумя братьями казался неизбежным, однако Хубилай мудро подчинился приказу Мунке и вернулся в Монголию, оставив сына Субэдея Урьянгэдея командовать войсками в Танкинском регионе. Хотя великий хан был удовлетворен, объяснениями своего брата, он все же решил лично принять верховное командование компании. Хубилаю было доверено командовать армейской группировкой, которая должна была осуществлять операции в Хэнане, Хубее и Анвее. Урьян Гэдэй получил приказ двинуться на север от Танкина для соединения с войсками Хубилая. Сам великий хан должен был закончить завоевание Сычуани, В целом, все операции развивались успешно. Вскоре, однако, в Сычоне разразилась эпидемия дизентерии, которая нанесла большие потери войскам Великого хана. Среди ее жертв был и сам Мунке,